должен признаться, что Лондон не произвёл на меня такого благоприятного впечатления, как Темза. Мы шли тепеть не по большой улице, полной шума движения, а по маленьким тихим улочкам, которые переплетались между собой, и нам казалось, что мы топчемся на одном месте, как в лабиринте. Мы уже думали, что заблудились, как вдруг ощутили впереди небольшим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 Затем я пошёл вслед за Маттиа. Наконец, мы остановились перед медной дощечкой и прочли: "Грес и Гелли". Маттиа хотел позвонить, но я удержал его руку. "Что с тобой?" спросил он. "Ой, какой ты бледный". "Пророждений много". "Я я сейчас наберусь храбрости".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 а другой в мантии и патике держал в руках множество синих мешков с документами и беседовал с ним примечание в те времена в Англии вместо папок для документов и бумаг употреблялись специальные мешки человек приветший нас объяснил кто мы такие и оба господина осмотрели нас с головы до ног